Кладбище, которое видела императрица Елизавета за Калинкиным мостом, теперь находится во владении города Гейнца. В начале нынешнего столетия место это называлось «Огородом на могилах». Таких огородов на могилах в Петербурге существует помимо этого еще два. Самый большой из них находится на Выборгской стороне, в ограде Самсоневской церкви, а другой на Карповке, близ сада графини Лаваль. Екатерингов в 1796 году присоединен к городу и причислен к новоочрежденной тогда четвертой адмиралтейской части. Несмотря на то, что по новому положению Екатерингов лежал в черте города, ему дали привилегию, по которой гуляющим дозволялось курить табак. В 1800 году император Павел поручил Екатерингов графу фон дер Палину, бывшему тогда генерал-губернатором Петербурга. В 1804 году Екатерингов был передан в видение графа Строганова. Этими мерами, однако, Екатерингов не выходил из запустения. Дворец приходил ветхость, лес был еще обнесен чистоколом, в саду, топком по самому местоположению, образовались болота, и осенью и в дождливое лето Екатерингов был непроходим. В 1823 году санкт-петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович обратил особенное свое внимание на это место и представил на высочайшее утверждение план нового устройства Екатерингофа и немедленно приступил к работам. С весны до осени 1828 года все было приведено к окончанию под надзором инженер-полковника Сакера и городского главы Жербина. Красивейшие постройки, павильон, беседки и вокзал были возведены молодым архитектором Монферраном, тогда еще не прославившимся постройкой Исаакиевского собора. В одно лето вырыт канал, по сторонам его сделана насыпь, отделяющая два пруда, близ которых из уважения к памяти великого строителя сохранены деревья, при нем насаженные. Через канал переброшен легкий чугунный мостик. При входе на мостик с двух сторон сделаны в виде трех арок фигурные ворота. Против лежащий Гутуевский остров был тоже расчищен, и самые рыбачьи дома на нем возведены в стиле сельских строений окрестностей Рима. На правой руке от трехпаркового моста на выдавшейся песчаной косе, омываемой Невой, было выведено большое готическое деревянное здание на каменном фундаменте с решетчатыми фигурными окнами, галереями и высоким бельведером. Здание это носило имя фермы, здесь жил летом граф Милорадович. Кроме этого здания, по Екатеринговскому парку было рассеяно множество и других построек. В чаще от дороги стояла продолговатая четырехугольная палатка, красиво драпированная, где была кондитерская, и затем еще восьмиугольный павильон с четырьмя портиками. Перед каждым из них лежали два чугунных льва, на которых были утверждены столбы павильона. Шпиль был обит белым железом, с боков кровли были изображены прыгающие зверьки. На лугу был устроен детский садик с китайской беседкой, стояли качели, маленькая карусель, гимнастические игры, кегли и так далее. В лесу к черной речке выстроена русская изба с широкими распашными тесовыми воротами, с пестрой высокой голубятней, с деревянным кружком на окнах и крыши. На створчатых ставниках были размалеваны яркими красками цветы в горшках. На широком дворе возвышались висячие качели на зеленых столбах. В палатке дымился огромный самовар. Продавался янтарный мед, бархатное пиво, московская селянка, ботвинья с лососиной, жиром подернутые и другие яства. Главным зданием в саду Екатерингофа был вокзал в Мавританском вкусе. С огромной ротондой, к которой примыкали с двух сторон два павильона. Купол ротонды был голубой с золотыми полосами, а на высоком шпиле веял флаг. Перед ротондой на больших пьедесталах поставлены были две огромные вазы, наполненные цветами. В самой ротонде помещалась круглая зала для летних балов и концертов. Хоры в ней, построенные полукругом, предназначались для музыкантов. В прочих отделениях шли красивые залы и комнаты. Содержателем этого вокзала долгое время был купец Егорев, отец известного петербургского предпринимателя Егорева. В сороковых и пятидесятых годах особенно славились в Екатерингофе песенники с табачной фабрики жукова. Здесь они кочевали лагерем во время синокоса на екатерингофских лугах, сопровождая работу пением и плясками. Екатерингов в эти годы служил любимым местом воскресных прогулок жителей Коломны, Семеновского и Измайловского полков, отправляющихся туда обыкновенно водой. В то время там настроено было много дач, и даже наше тогдашнее театральное начальство в лице известного драматурга князя Шаховского перевозило сюда взрослых талантливых воспитанниц театральной школы. На этой даче, по словам Зотова, граф Милорадович проводил свои вечера, любуясь развивающимися дарованиями. Об этой даче было много толков в городе, и толпа волокит осаждала по вечерам заборы дачи. И сквозь решетки происходили разные переговоры, размин писем и все, что можно было, как передает тот же Зотов, в своих автобиографических записках. Перерождение Екатерингофа в 1823 году внушило графу Хвостову написать на этот случай торжественную оду. Благодарный устроитель Екатерингофа гражданин Милорадович приказал на вечные времена повесить портрет поэта в зале вокзала, и долгое время посетители Екатеринговской ротонды любовались чертами певца Кубры с оригинальной подписью «Экатерингофа Барт». 1840 году Екатеринговский дворец было повелено ремонтировать. В 50-х годах часть редких вещей петровского времени перешла на хранение в императорский эрмитаж. Недалеко от Екатерингов, в Калининской деревне, Петр выстроил двухэтажный каменный дом, тот самый, где теперь Калинкинская больница. Назвал его шпалерным мануфактурным двором и выписал сюда из Парижа мастеров, и в числе их известного художника Бурденя, которому и отдал несколько русских мальчиков для изучения этого ремесла. На фабрике, кроме шерстяных шпалер, делали шторы и парчи. Вправо от этой мануфактуры по левому берегу фонтанки царь завел придельный дом, где до 80 старух под надзором старой голландки ткали пряжу, добротой и тонкостью не уступавшую голландской. В этот предельный дом позднее, при императрице Елизавете, заключали женщин за разгульную жизнь. В Екатерингофе установлено ежегодное гуляние 1 мая, повторяющиеся и в Троицын день. В настоящее время Екатерингоф представляет полное запустение. Пруды покрыты плесенью, а окружающая атмосфера пропитана зловонием и удушливым запахом, распространяемым, стоящим вблизи, кости-обжигательным заводом.